Эврипит, около 480-406 годов до н.э. Древнегреческий драматург. Егоров Михаил Филиппович. Егоров Филипп Родионович, 1839-1895. Кучеру Толстых, затем управляющий в Ясной Поляне. Екатерина II Алексеевна, 1729-1796. Российская императрица с 1762 года. Елизавета I Тюдор. 1533-1630 английская королева с 1558 Елизавета Петровна 1709-1761 российская императрица с 1741 года Елпатьевский Сергей Яковлевич 1854-1933 врач, писатель, сотрудник журнала «Русское обозрение». Емельянов Алексей Степанович Боголюбов, 1854 год, умер после 1887 года. Ергольская Людмила Андреевна, Ергольская Татьяна Александровна, 1792-1874, тетка и воспитательница Толстого. Ергольская Терезия Антонна, Ергольский Петр Евграфович, 1817-1866 год. Еремеев Дмитрий Павлович, двоюродный брат Малоствовой, Ермолов Алексей Петрович, 1777-1861. Военный деятель, генерал, участник Отечественной войны 1812 года. Ернефельд или Ярнефельд Арвид Александрович, 1861-1932. Ернефельд или Ярнефельд Эрон Александр 1863-1937, Ершов Андрей Иванович 1834-1907, Есипов Григорий Васильевич, Ефремов Филипп.